С утра дул промозглый ветер с моря, а к вечеру помягчало, потеплело. Снег падал огромными хлопьями, облеплял фонари. Магистратские маги, явно красуясь перед коллегами, сбивали белые шапки направленными ударами, заставляя свет внутри фонарных банок менять оттенки. Площадь перед ратушей приобрела волшебный и загадочный вид, вызвав стечение зевак. Экипажи начали съезжаться за светло. Прибывающие со всей страны на ежегодный бал магического сообщества волшебники и волшебницы, чинно поднимавшиеся по широкой мраморной лестнице, яркими нарядами напоминали экзотические цветы. Женщины, несмотря на погоду, щеголели глубокими вырезами на платьях, голыми руками и плечами. Их окутывала легкая марева. Самоподогрев на балу запрещен не был, в отличие от всех остальных заклинаний. В этот вечер одни из самых опасных людей королевства собирались веселиться, как обычные обыватели. Ежегодный бал имел значение не столько политическое, сколько декоративное. Серьезные дела решались за закрытыми дверями высшим магическим ковином. здесь же магом и волшебницам. Предоставлялась возможность в непринужденной обстановке познакомиться поближе, завязать полезные связи, покрасоваться друг перед другом достатком и карьерными достижениями. С наступлением сумерек Варгас заехал за Витой в нанятом для такого случая экипаже и сейчас стоял внизу, ожидая, пока девушка спустится. Волшебница, то и дело поглядывая в окно, металась по комнате, теряя предметы туалета, туфельки, украшения. Последние ей еще утром привез дядя Жак. Протянул обитую бархатом шкатулку и пояснил. «Это украшение нашей матушки. Дивно подойдут к твоим глазам, Витенька». Девушка откинула крышку и ахнула. На подушечке переливался гарнитур из изумрудов и белых сапфиров. Старинный, явно гном ей работы. К ее простому без и обурок платью цвета зеленого яблока. Подобный роскошный штрих был как нельзя кстати. «Прекрати мельтешить, Вителья!» Не выдержав ее мытарств, прикрикнула божественная старушенция, устроившаяся на спинке кресла. Тебя кавалер ждет. Нет у меня кавалера, огрызнулась волшебница, вдевая тяжелую сережку в мочку уха. Это боевой товарищ. Боевой, хохотнул свирепый воин. Знаем мы, о каких боях он мечтает. Румянец мгновенно зажег щеки девушки. Она тоже мечтала о боях. Один даже приснился накануне. Дробуш, сидевший в том же кресле, что и божок, лишь тяжело вздохнул и покачал головой. Он был одет в белую рубашку и камзол из простой, но добротной и недешевой ткани, какие носили слуги богатых господ, и очень гордился новым нарядом, настоящим, а не наведенным чарами. От покупки плаща в комплекте тролль отказался напрочь, заявив о ошарашенному продавцу «Камни не мерзнут!» и категорически покинув лавку. «Ну вот и все!» — Вителья отступила от зеркала и оглядела себя. Платье с высоким воротом, украшенным кружевом и с длинными рукавами-буфами идеально легло по фигуре. Драгоценности загадочно поблескивали, туфельки в цвет платья были расшиты забавными золотыми шишечками. «Кавалер-то сейчас лопнет от нетерпения!» — хихикнула противная старушка. «Уже выхожу!» — сообщила Вителья и приготовилась сделать шаг, как вдруг кто-то дернул ее за юбку. Она чуть было не взвизгнула, но вовремя разглядела Альтура Пенкрасона, собственной персоной повисшего на складке подола. — Божественная! — деловито заговорил крыс. — Позвольте облабызать ваши лодыжки. Исполните скромную просьбу слуги вашего, короля-освободителя, меня справедливого. — Очень скромно! — — заметил тролль, переглянувшись с кипишем. Волшебница, наклонившись, подставила его величеству ладошку, поднесла крыса к глазам. — Слушаю тебя, Альтур. — До меня дошли слухи, о роскошнейшая госпожа моих снов, что нынче вы отбываете на бал. Так ли это? Вита ошарашенно кивнула. Могу я попросить вас взять с собой мою подругу, прекраснейшую деву Жерунивьеру, дабы напитавшись куртуазными манерами, она вернулась ко мне истинной дамой. А где она? поинтересовалась девушка, опасливо оглядываясь. Жеруня, любовь моя, покажись! крикнул Альтур, возбужденно поведя носом. Из-под жалобно заскрипевшей половицы в углу полезло нечто круглое. Дева жеруни стуча розовыми пяточками о паркет, шустро подбежала к Вителье и встала на задние лапки, поглядывая на волшебницу с мышленными черными глазами. Она была толста, усата и хвостата. Возлюбленный король смотрел на нее с обожанием. — И куда же я ее су... дену? — изумилась волшебница, наклонившись ниже, чтобы разглядеть хвостатую деву. Заинтересовавшийся кипиш подлетел и опустился на пол рядом с крыской. Сунул одну из рук куда-то в пустоту и вытащил изумрудный радикюль, расшитый цветами и бабочками. Расстегнул, распахнул, протянул деве. Та, благодарно пикнув, забралась внутрь. «Держи!» — провозгласил божок, отдавая радикюль Вите. Девушка приняла основательно потяжелевшую сумочку, выпрямилась. С ее лица не сходило ошеломленное выражение. Я, пожалуй, пойду, сказала она. Рада была видеть ваше благословенное хвостом величества. Драгоценная, низко склонился Крыс в поклоне, и волшебница обратила внимание на блеснувшую бриллиантом головку булавки, прикрепленный к его поясу в качестве меча. Альтур Пинкросон, ваш вечный толшник. Впору было схватиться за голову. Однако вместо этого Вита подхватила полой юбки, дождалась, пока дробуш накинет ей на плечи плащ, и вышла из комнаты, стараясь сильно не размахивать радикулем, из которого доносилось довольное сопение. "Ты великолепна, Вителья", расцвел улыбкой Серафин, когда девушка показалась на крыльце, закутанная в плащ. Подал руку, помог спуститься, сесть в экипаж и заметил с довольным видом устраиваясь напротив. «Я с нетерпением жду, когда же увижу твое платье». Вита дежурно улыбнулась, на мгновение задержав взгляд на чувственном рте Варгаса. Блондин был по-мужски привлекателен и при этом прост и искренен в общении, как ребенок. На его лице отражались все эмоции, никаких тайн, недомолвок. Полная противоположность графу Рюварону. Через другую дверцу внутрь влез дробуш в Эрвиглот. Осклабившись, устроился рядом с волшебницей. «Однако!» — пробормотал маг и стукнул кулаком в стену экипажа. «Поехали!» На площади перед ратушей, восхищенная магической иллюминацией Вителья, попросила спутника задержаться. Честно говоря, хоть она и волновалась, как и всякая юная особа перед балом, но с удовольствием заменила бы сие действо на долгую прогулку в мягких сумерках за руку с молчаливым и необщительным яга. Серафин стоял рядом, приобняв девушку за талию, кивая знакомым чародеям, спешившим к лестнице, и ловя их заинтересованные взгляды. Слухи о новой адептке Искрея, находящейся под покровительством архимагистра, В магическом сообществе разошлись быстро. Сквозь ткань плаща и платья Вита чувствовала жар и крепость ладони Варгаса. Да, она была не такой стальной, как ладонь Егорая, но бережной и нежной. Сомнения разгулялись не на шутку. «Один поцелуй ничего не значит в городе свободных, но честных нравов. Или значит?» «Идем, пока ты не замерзла!» — воскликнул спутник. В зале, как только Дробуш принял у Виты плащ, она первым делом разыскала нишу со скамьей, укрытую портьерами, и устроила тролля там, чтобы не отсылать его ждать во двор. — Никуда не уходи, — наказала волшебница, а то я тебя в такой толчье не найду. Если спросит, что ты здесь делаешь, скажешь, что ждешь меня. Понял? — Не беспокойся, Вита, — широко улыбнулся Ворвиглот. Серафин только глаза закатил. Он до сих пор не мог привыкнуть к панебратским отношениям госпожи и слуги, но как ни пытал девушку, как ни приглядывался к дробушу, ничего подозрительного не замечал. «Как я тебе?» — Вителья закружилась перед мужчиной, волнуя яркую ткань юбки и не отказывая себе в желании покрасоваться. Изумруды в ее гарнитуре загадочно блестели в свете настоящих, а не магических свечей, которые делали зал полным теней, тайн и волнующих закутков. — Прекрасно, великолепно, изумительно! — покачал головой Серафин. — Вителья, тебе бы быть украшением королевского двора, а не боевым магом! Волшебница резко остановила движение. — Что ты? — изумился Серафин, увидев, как она изменилась в лице. Тебе бы быть украшением. Мелкими шажками, покорно склонив голову под палящим крейским солнцем, позвекивая драгоценностями, как погремушка, следовать за обожаемым мужем, ловить его малейший жест и стремиться угодить. Тонкая рука невольно сдержалась на горле, скрытом высоким, не по моде воротником платья. Ох, кажется, я чем-то обидел тебя! Искренне расстроился Варгас. «Прости меня. Не знаю, за что, но прости. Хочешь, на колени встану?» Девушка качнула головой, отгоняя навязчивые картины. Мак ничего не знал о ней, кроме того, что она из или и здесь у нее родственники по материнской линии. Она не станет обижать его. Серафин уже начал опускаться на колени, вызывая удивленные взгляды, проходящих мимо, когда она придержала его за отвороты серо-голубого орденских цветов камзола и потянула вверх. «Это ты меня прости, Варгас. Может быть, когда-нибудь я смогу рассказать тебе?» Поднимаясь, он накрыл ее руки своими. Их лица снова оказались в опасной близости друг от друга. «Я бы очень хотел значить для тебя больше, чем друг и наставник», — серьезно произнес маг. «Как думаешь, это возможно?» Рита замешкалась, не зная, что ответить. Проследила глазами за проходящей мимо парой магистров. «Говорят, госпожа Некурин не сможет присутствовать на балу», — говорил один из них. «Не знаешь, почему?» «Архимагистра пытались отравить отступники из-за предела», — поднял кривой палец другой. Но его светлость, герцог Рювиль, раскрыл заговор, и ее удалось спасти. Правда, не без последствий для здоровья. «Какой ужас!» — воскликнул первый. «Черную дыру отступникам в глотку!» Звучавшая на заднем плане какофония настраиваемых инструментов вдруг взлетела к потолку и слилась в слаженный нотный узор. «Танцы!» — воскликнула Вителья, потянув спутников разбивающуюся на пары толпу. «Я не танцевала с окончания университета, а ты обещал не наступать мне на ноги». «Я всегда выполняю свои обещания», — рассмеялся Варгас, про себя проклиная так не вовремя зазвучавшую музыку. Серафин действительно танцевал хорошо. Очень скоро Вита привыкла к его стилю и не испытывала неудобств, полностью отдавшись волшебству музыки, светотеней, прикосновений и разговоров ни о чем. Несколько раз ее приглашали маги из других орденов, и Варгас великодушно отпускал партнершу, хотя и собирался танцевать с ней все танцы напролет. Внимательно наблюдая за новой адепткой, Мак усвоил, что удерживать прекрасную дикарку возле себя – Это путь, который ведет в никуда. Поэтому не стремился давить на нее нигде, кроме тренировочного зала резиденции. После первой части танцев недолго выступал один из старейших мэтров Лассурии, 158-летний магистр Ордена Огненной Лаванзины, ныне замещающий архимагистра. Сухонький седой старичок более всего походил на доброго целителя. Однако Вителья ясно различала силу и яркость его магической ауры. Дедушка мог движением мизинца снести с лица земли здание магистрата и даже не заметить этого. Ритмичные движения в танце и духота, постепенно накапливающиеся в зале, сыграли с девушкой странную шутку. Она словно бы наяву стала видеть ауры окружавших ее магов и по цвету, яркости, образу, и чему-то совсем неназываемому угадывать их специализации, тем самым вызывая восхищение и изумление Варгаса. Эти пятна, более яркие, чем цвета платьев, волшебниц и мантий магистров, имели четко выраженное направление на юго-запад, будто пытались указать девушке на нечто, находящееся за границами видимого мира. Странное явление вызвало в ее душе подотчетный страх и даже заставило на некоторое время скрыться от серафина в укромной нише с бокалом охлаждающего напитка. Между тем обстановка в зале становилась все непринужденнее. маги всех времен предпочитали дорогие напитки и изысканные блюда и для своего ежегодного бала средств не жалели вино лилось рекой розовая горакинская с ароматом луговых цветов и лета бордовая лосурская с плодородных земель юга страны крепленная драгобужская от одного запаха которого начиналось опьянение смех парочки в темных углах Одетые в строгие серые мантии дежурные маги, предоставленные в определенном количестве всеми орденами, не обращали на целующихся ни малейшего внимания, но строго пресекали попытки подвыпивших волшебников разобраться по-свойски, то есть с применением магии. В воздухе витал аромат свободы, аромат лассурии, и он кружил голову похлеще всех вин вместе взятых. Радикюль, который Вита положила на скамью рядом с собой, вдруг дернулся и раскрылся. Из него показалась хвостатая дева, огляделась, вылезла и, сев рядом с волшебницей, принялась умывать усатую морточку. Невольно улыбнувшись, девушка осторожно погладила ее между ушами и спросила. «Желаете перекусить? Почтенная Жеруневьера». Дева обрадованно закивала и живо забралась обратно. У столов с закусками Витель, воровато оглядываясь, сунула в сумочку несколько кусков сыра и ветчины и поела сама. Когда волшебница вернулась к Варгасу, яркость видимых ею аур чуть померкла, а чувство страха подзабылось, спугнутое медленной музыкой и теплом крепкого тела мага, который прижал девушку к себе в медленном танце. «Где ты была, Вита?» — спросил он с наслаждением, касаясь губами ее волос. «Я думал, потерял тебя в этой толпе». Она подняла на него невозможно зеленые глаза. «Но ты бы нашел меня?» «Нашел!» ответив на взгляд, кивнул Мак. «Нашел бы где угодно». «Варгас», — решилась девушка, — «поцелуй меня». Лицо Серафина озарилось ликованием. Он так крепко стиснул Вителью в объятиях, что она пискнула. «Прости, прости, прости», — закричал Мак, закружив ее в танце. «Я так давно мечтал об этом». «Поцелуй», — прошептала Вита, а перед глазами у нее было лицо Яга, взрослая, спокойная, отстранённая. «Мне это нужно сейчас». «Конечно!» Подхватив волшебницу на руки и унося ее, шептал Варгас. «Конечно нужно. Это нужно нам обоим. Давно-давно нужно». Виталия расслабилась, прижавшись к его груди. На краю сознания зазвучал тяжелый гул. Будто низко летела, агрессивно жужжа, огромная стая злых пустынных ос верлей, что вьют гнезда прямо на скалах и нападают на одиноких путников. Вита изумленно вскинулась, но в этот миг губы Варгаса, наконец, захватили ее рот в плен. Горячий, нежный и сладкий плен. «Вита! Вита!» Маг шептал ее имя, как заведенный, словно пытался отгородиться им от огня, вспыхнувшего в череслах и призывающего сделать волшебницу своей прямо здесь и сейчас. — Фаркас, — тихо говорила она, не отвечая на поцелуи, но и не отталкивая его. Гул становился громче. Где-то на юго-западе страшная сила ворочила пласты земли, перемалывая их в пыль и образуя пустоту. В сердце Ветелье... Тоже в миг стало пусто, будто все тепло выдул холодный ласурский ветер. Голос Егорая прозвучал, как на его: «Ты лучше вверх посмотри. Там нет подлости, горя, нет отчаяния и грусти. Там только свет, тьма и красота». Запрокинув лицо к Серафину, но не замечая его, девушка прикрыла глаза, пытаясь унять бешеное биение сердца. «Там далеко только что не стало целой горы». Сметенной такой знакомой мощью, а здесь, в ароматной духоте танцевального зала, в сладком плену крепких мужских рук, сомнения неожиданно развеялись. Она, Ветелья Таркан-Анденец, больше не боялась булавницы луны, навевающей страстные сны. Не страшилась правды, живущей в сердце с той минуты, как непонятный взгляд, Ягора ее ворона, коснулся ее в грязной таверне богами забытого городка. Варгас. — воскликнула она, упираясь руками в грудь мага и пытаясь отстраниться. — Подожди, прошу тебя. К чести Серафина, тот отпустил ее сразу, едва ощутил сопротивление. Отпустил и посмотрел с такой болью, что Вителье стало и стыдно, и жалко его, и даже обидно за него же. — Прости меня, — твердо сказала она. — Ты замечательно целуешься, и очень привлекательный мужчина, и человек прекрасный, — «Но я не могу». «Когда?» — с надеждой уточнил Серафин. «Я буду ждать, сколько потребуется». Сжав губы, волшебница покачала головой, коснулась тонкими пальцами его гладкой щеки и выбежала из ниши. «Вита!» — потерянно прошептал маг. Встрепенулся, воскликнул. «Вита, постой!» — и бросился за ней. Но она уже тащила дробуша прочь в какую-то дверь, ведущую из зала в ратуши, а вовсе не наружу, справедливо рассудив, что если Варгас отправится догонять ее, то побежит именно в том направлении. Поблуждав в пустых коридорах и потолкавшись в запертые двери, девушка и тролль вышли на улицу с другой стороны здания. Вита на мгновение прислонилась затылком к холодной каменной стене. Дробуш заботливо укутывал ее в плащ и заглядывал в глаза. — Все хорошо, Дробушек, — слабо улыбнулась волшебница. — Знаешь... «Иногда выбор так тяжело дается!» «Знаю!» — вдруг ответил тролль. «Выбор тяжелее гранита!» «Верно!» — Вителья погладила его по плечу. «Пойдем погуляем. Будем идти по заснеженным вишенрокским тротуарам и молча смотреть на фонарии. Тролль обрадованно кивнул. Взяв его под руку, Вита уходила от здания магистрата, не оглядываясь.